345. «Друг мой, пиши, полагаясь на опыт, и ошибки прошлого пусть не заслоняют света настоящего. Принимай вещи, как они есть, не мудроству и лукаво. Приложи лучшее внимание к тому, чтобы дать, и выслушать надо, утверждая. Желание высказаться сильно, пусть скажут о том, что хотят. За словами, даже самыми хорошими, ищем дела». Восприятие вообще не безусловно. Много знаков дается в начале пути. Дело венчает конец. Но надо помочь устремлению утвердить. Скажи им, засыпайте с мыслью о дальних мирах и просыпайтесь. Бережно чашу несите, чтобы не расплескать. Все придет в свое время. Тайна сроков немногим открыта. Устремление будет насыщено по степени силы ее и постоянства. Знаки пусть берегут, как вехи тропы жизни. Принесенные кувшины наполнены будут. Хотящий получит и принесший возьмет. случайности не бывает. Сужденные встречи предрешены. Всюду за вами стража идет. Ни ничтожному, ни малому свидетелями станут, если огонь сохранят. Достижения определяются приложением учений в жизни. Подвиг заключается в внесении света пылающим сердцем.